Еще не услышав ответа на свой вопрос. А самое страшное, он уверен, что для меня так будет лучше. И мне его не переубедить. Объяснения иссякли. Слепой молчит, не смотрит, только слушает, низко склонив голову. Указательным пальцем рисует на клеёнке мелкие спиральки, которые постепенно становятся все шире.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 Все дороги открыты перед тобой. Ключи от всех дверей у тебя в кармане. Но ты гордо отправишься покорять наружность, потому что хочешь прожить жизнь безруким калекой. Иди, живи, делай, что хочешь. Но хотя бы знай, кто ты на самом деле. Не знаю, что хуже.